Мы подошли к тому месту, где разросшийся фикус начал подминать под себя подъездную дорожку, когда увидел, что что-то черное, мелькнувшее в сорняках, справа от дома. На этот раз движение заметил и Джек. «Там кто-то есть». «Я никого не видел». Вайерман поставил корзинку на землю, смахнул пол солба. «Давай поменяемся, Джек. Ты бери корзинку, а я иду. Ты молодой и сильный. Вайер... Вайерман старый и выдохшийся. Он скоро умр. Срань господня, это еще что?»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 И очень простые арифметические действия однозначно говорили о том, что исчезнуть в траве этот черный мужчина не мог. Однако исчез. А мгновение позже он возник на крыльце, когда в ней слуга семьи. И тут же, без паузы, оказался у лестницы. Снова метнулся в сорняки, все это время широко нам улыбаясь. Улыбаясь из-под козырька кепки. Его кепка была красная. Джек повернулся, собира... собравшись бежать. На его лице отразилась сопоглощающая паника. Я отпустил Вайермана, чтобы перехватить Джека, а если подбежал и Уайерман, думаю, наша экспедиция на том бы и закончилась. В конце концов у меня была только, только одна рука, и я не мог бы остановить их обоих, и не смог бы остановить и одного, если бы он действительно собрались дать Дору. Сам я, пусть и в ужасе, бежать не собирался, и Вайерман, благослови его Бог, не сдвинулся с места, с отписшей челюстью, Наблюдая, как черный мужчина вновь появился уже из-за банановой рощи между бассейном и похожей на амбар постройкой. Я поймал Джека за ремень и дернул на себя. Немного перед тем, ему оплеуху. Мне было обходить необходимой для этого руки. Поэтому пришлось ограничиться криком. Он не настоящий. Это ее кошмар. Ее кошмар? Что-то похожее на понимание мелькнуло в глазах Джека. А может, блеснуло сознание. Я бы поставил второе.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 Черный мужчина исчез, и в тот же момент Вайерман дико расхохотался. «Что такое?» — Джек повернулся к нему. Чуть ли не навалился на него. «Что? Это же гребаный парковый жакей!» Вайерман засмеялся еще громче. «Один из тех черных парковых жакеев, которые сейчас неполиткорректны, только увеличен три или четыре раза. Бука Элизабет, стоящий на лужайке парковый жакей». Вайерман попытался сказать что-то еще, но не смог. Согнулся пополам, смеялся так сильно, что ему пришлось упереться ладонями в колени. Я понимал шутку, но не мог ее разделить. И не только потому, что убили мою дочь в Род-Айленде. Лай... Род см... смеялся сейчас, потому что чуть раньше перепугался, как мы с Джеком, и как, должно быть, боялась Либбит. А почему она боялась? Потому что кто-то, вполне вероятно, случайно подбросил ложную идею в ее головку с таким богатым воображением.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 А вот парковый Жакей, скорее всего, первоначально он появился из разбитой головы Элизабет. Но я подозревал, что потом процесс приспособил его для своих целей. Если кто-нибудь уж слишком приближался к первому дому, Элизабет, Жаке хватало, чтобы отпугнуть незваного гостя. Может отправить в ближайшую психушку».